Глава двенадцатая. Олеся. «Твою мать!» — тихо вырыгулась я, споткнувшись в своей прихожей обо что-то, чего в ней быть не должно. Я знаю нашу с Люсей квартиру, как свои пять пальцев. Нащупав в темноте выключатель, я дернула кнопку вверх и едва не заорала от открывшегося моему взгляду великолепия. Первой мыслью было «Я ошиблась квартирой», как во всем известном фильме Рязанова. И ключ подошел. Я же своим ключом открыла знакомую дверь. «Нет, наверное, на нас напал и захватил Гарун Аль Рашид. Другого объяснения тому, что мой дом стал похож на филиал роскошного дурдома, у меня не было». «А, это ты? Что, уволили уже?» — вывел меня из состояния Гроги голос матушки, появившейся на пороге моей спальни. Я посмотрела на облаченную в шелковый халат родительницу, перевела взгляд на ее лицо и начала медленно сползать по стене. «Нет, беременным женщинам такие потрясения противопоказаны». «Что? Это маска из клубники и авокадо. Ты же отказалась мне помочь получить бесплатные укольчики. Вот и приходится такими дедовскими методами поддерживать себя в тонусе», прогносила мамуля, перекосив похожую на освежеванный кусок мяса мордочку. «Мама, что происходит?» Подавив желание облизать с физиономией мамусь, пахнущую на всю комнату массу. «Какого черта ты превратила наш дом в мебельный салон?» «Только сразу скажи, погромы будут?» Хмыкнула Нахалка, глядя, как я наливаюсь от злости свекольной краснотой. Будут! хмыкнула я и, оттеснив ее плечом, прошла в кухню. Боже, да по пищеблоку словно мамай прошел. Все уделано в чем-то красном, словно тут недавно кого-то убили и расчленили. Любимая люсина-салатница, похожа на погнутую, собачью миску, валяется прямо на полу, среди полной разрухи. Что ты тут делала? стараясь поймать ртом побольше воздуха, спросила я. — Так Люське есть надо. Доктор сказал, только правильное питание. Я делала ей салат из свёклы. Денег больше ни на что не хватает. Хорошо хоть нашла оливковое масло. Ей для сердца полезно. Там чёртова на аминокислот. Хихикнула мать, а я посмотрела на неё с удивлением. Впервые в жизни вижу, чтобы она о ком-то заботилась, кроме себя. Опять поди задумала что-то. — Подожди. Люся что, пришла в себя? Вдруг осенила меня. — Ты почему сразу не сказала? «Могла бы позвонить?» «Нет, она все еще в коме. А овощи ей по вене пускает. Леся, ау, я твоя мама!» По слогам издевательски произнесла родительница. «Хотя в твоем положении тебе простительно тупить. Я, когда тобой беременная ходила, вообще плохо соображала. А Видно, тебе тоже эта особенность передалась. Зато смотрела мультики. Могла с утра до вечера Том и Джерри смотреть и смеялась, как сумасшедшая, аж до удушья». И, кстати, я звонила, но ты была так занята, что пришлось мне общаться с жутко вежливым парнем. Скажи, судя по голосу, он, наверное, охренен, да? Секси? Твою мать! Вот кто у меня родится с такими-то генами? Мать чеканько, отец едва проходит в двери. Бедный мой ребёнок. Я аж чуть не зарыдала, но сдержала эмоции. Не стоит радовать предавшуюся воспоминаниям мамуся, чего за ней раньше никогда не наблюдалось. Мам, «А зачем ты у Люси жениха увела?» Вдруг спросила я, втайне надеясь, что хоть папаша у меня был похож на Алена Делона в его лучшие годы. «Может, хоть от него мой ребенок получит красоту и здоровье. Но интересно же...» «Он был красивым, да?» «На любителя», — хмыкнула маман. «Ты думаешь, почему я все время боялась, что ты превратишься в тумбу с ногами и гнобила тебя?» «Почему?» Чувствуя, что сейчас отправлюсь к люси в соседнюю палату, каркнула я. «Твой папа не был похож на папу Дамбо из мультика», — совершенно серьезно ответила мамуся. «Сто сорок килограмм неземной красотищи». «Но зачем же тогда?» «Но не могла же я позволить своей глупой сестре, влюбленной в него как кошка, выйти замуж за этого подлеца?» Он начал подкатывать ко мне в первый же день, когда эта дыреха привлекла своего Ромео знакомиться с нашими родителями. Дернула плечом Мира. А вот решила доказать, что он не откажется и изменит ей при первом же случае. Довела дело до конца. В противном случае Люська бы просто меня обсмеяла и ни за что не поверила. А потом, когда поняла, что беременна, было уже поздно что-либо предпринимать. Игорек то сразу слился. Представь, эта курица только тогда поняла, какой подлец ее красавчик. До этого момента все меня винила, ненавидела. Совратила ее ненаглядного дрянь такая. Я ж не думала, что залечу. Мне бесплодие ставили, непроходимость маточных труб, сбои гормональные. В общем, Леська, у каждого своя правда. А теперь иди спи. Тебе к гинекологу завтра. Люська велела купить контейнеры для анализов. Они в ванной в шкафчике. А я пока тут подмету, что ли, немного. «Куда ты дела, моя мать? И кто ты такая?» ошарашенно спросила я, не в силах справиться с фонарением иначе мое состояние никак было не назвать. «Да, ты еще тупее меня», — хмыкнула Мира, подхватив со стола бокал с вином, которая в нашем с Люсей доме под запретом. «Иди спи, деточка. Ребенку нужна здоровая мать. Хотя у тебя же всегда есть Люся. А с Багриш есть пиногрыза. И тебе хорошо, и Люське. Снова превращаясь в себя, рассмеялась мать-кукушка. Утро оказалось безрадостным, а точнее сказать, отвратительным. Во-первых, я почти всю ночь носилась в туалет. Видимо, мой мочевой пузырь перестал быть моей собственностью, И этот маленький мерзавец теперь развлекается, заставляя свою мамашу совершать променады до уголка задумчивости с интервалом в час. Весь в своего придурочного папашу, такой же нахальный. Пробубнила я, в очередной раз сползая с кровати, настоила мне принять вертикальное положение, на меня напала тошнота. Пошатываясь, я добрела до туалета, спустила штаны, уж простите, и тупо уставилась на трусики, почему-то вымазанной кровью. Моей кровью. «Так же ведь не должно быть, правда?» «Мама!» — заорала я во всю мощь своих легких. «Странно. Раньше я считала, что родительница — это последний человек, к которому я обращусь в случае проблем. Теперь я понимаю родистку Кэт, хотя в детстве, когда Люся познакомила меня с шедевром кинематографа, считала тетку умалишенной. «Надо же такой дурой быть, чтобы в фашистском логове по-русски заговорить. Тоже мне разведчица!» «Ну да, мне сейчас только об этом думать. Конечно!» «Ну, чего орешь? подала недовольный голос из-за двери мира спустя десять минут, за которые я вполне могла бы уже откинуть тапки. Все это время я тупо смотрела в стену, умирая от страха. Оказывается, я так боюсь потерять то, от чего всего неделю назад сама хотела избавиться. Я уже не представляла, что моего малыша может не быть. И так хотела целовать маленькие пальчики и вдыхать младенческий аромат. И коляски хочу, и ночи бессонные. Неужели ничего не будет? — Леська, открой, ну уже. заколотилась в закрытую дверь мать, уже не скрывая тревоги в голосе. Может быть, это ее странное проявление чувств привело меня в себя? Не знаю. Но определенно, с матерью что-то происходит. А скорее, это я выдаю желаемое за действительное. Я на ватных ногах добрела до двери и отодвинула ригель. Без интереса, глядя на вихрь по имени Мирослава, ворвавшийся в тесное помещение санузла. «Олеся, ну, да скажи ты хоть слово, черт тебя подери!» — взвизгнула Мира, тряхнув меня так, что аж искры из глаз полетели. «Где болит?» «Мам, у меня кровь идет. Там. Мам, это что такое?» — прорыдала я. «Поехали!» — каркнула Мира и, схватив меня за шкирку, потащила к двери, на ходу хватая из комода в прихожей свою офигенно дорогую сумку. Остатки былой роскоши. О, да. В клинике профессора Ганичкина мы произвели фурор. Я в пижаме с зарёванным лицом, носом, похожим на перезрелую сливу, и Мирослава Загорская, облаченная в халат, расписанный райскими птицами цвета вырви глаз, с остатками клубники и авокадо на безумной мордочке. Да. Видать, мамуля, ты не ограничилась вчера вином, потому что во время моих ночных бдений я забрела на кухню попить водички, И обнаружила красотку, храпящую, как портовый грузчик на Люсином любимом диванчике, в обнимку с пустой бутылкой от Мартини. Кстати, пойло-то не дешевое, а вот на нормальную еду для сестры у мира денег не хватило. В этом она вся. Мы по записи. Трудно проорала родительница, да Одали напугав пузатую очередь. Надо же. Вот бы и мне так врать научиться. Даже глазом не моргнула. У меня вообще-то пациентка в кресле попытался возразить Ганечкин, когда мать, словно несущаяся на всех парах локомотив, ворвалась в его приемную, волоча меня за руку, как престижный вагон. Женщина в кресле заверещала, но на мамуле это не произвело никакого впечатления. «А у меня она...» ткнула кроваво-красным ногтем в меня мира, явно забыв мою принадлежность. «Я твоя дочь», хмыкнула я, чувствуя себя словно в театре абсурда. «Ну да, дочь. Моя дочь и у нее кровь а вы мне голову морочите». Взвизгнула на ультразвуке родительница, размахивая торбой, как сельский поп, кадилом. «Мам, не надо», — попыталась я возвать к голосу разума обезумевшей актрисульке, которая теперь сменила тактику и начала стенать картина заламывая тонкие руки. «О, моя девочка умирает», — ныла это сумасшедшая. «Блин, жаль, я не умею сквозь землю проваливаться. Сейчас бы мне пригодилась эта суперсила». А вы не хотите ей помочь? — Конечно, у этой пузатой поди родственники в правительстве. Показала она глазом на испуганную беременную женщину, жмущуюся в гинекологическом кресле. Я бы уже родила от таких потрясений, а она только пытается протянуть юбку между ног, прикрыться. — Что вам до нас, простых смертных? — продолжила театр одного актера-мать. — Мама, да заткнись ты, наконец! — горкнула я и тут же согнулась от боли внизу живота. Мира осеклась на полусловие, но, увидев взгляд профессора, замолчала и начала пятиться к двери. Довела бедного мужика. Как он сразу ей пинка под зад не дал? Просто опешил бедолага. Спустя полчаса я сидела в кабинете профессора, ожидая приговора. И его слова «на все воле Божье» меня совсем не успокоили. Скорее наоборот. Я в ярости думала, что у Бога такой воли не может быть, чтобы отнимать у людей то, ради чего стоит жить. Скорее наоборот. Это проделки конкурента доброго творца. «Олеся, как вы себя чувствуете?» — спросил Ганечкин, но, наткнувшись на мой взгляд, поперхнулся и разразился кашлем. «А вы как думаете?» — ехидно спросила. «Твою мать! Я даже говорю сейчас с матушкиными интонациями. Наверное, потому у профессора глаз задергался, не иначе. Все плохо, да?» «Отнюдь!» — взял себя в руки доктор. «Быстро, однако!» Такие выделения бывают на нашем сроке, и они являются нормой. Это называется имплантация плода. Так что успокойтесь. А главное, маму свое в чувства приведите. В первый раз вижу, чтобы так за дочь волновались. Наверное, вы очень близки. Я думал, придется ей успокоительные колоть. Хм, только и смогла выдавить я. Не рассказывать же постороннему человеку про наши с маму отношения. Хотя какой он, к черту, посторонний? Видел меня со всех моих. Даже интимных сторон. И не только видел, кстати. «Витамины попьете, эмоции только положительные, никаких стрессов». Бубнил в это время гинеколог, но я его уже не слышала. «С моей работой, а точнее с моим толстозадом клиентом, сомнительно, что я выполню умные предписания. Главное, с моим сыном все будет в порядке. Что это будет мальчик, я почему-то даже не сомневалась. Алёсе привет передавайте». «Обязательно». Улыбнулась я, поднимаясь медленно-медленно. Теперь всегда буду носить себя, как хрустальную вазу. Но это не помешает мне загонять толстого зазнайку до полусмерти. «Нет, Лева, просто так я тебя не оставлю в покое. Завтра же приступлю к аутодаффе». Странно. И почему я вдруг вспомнила о своем противном пациенте именно сейчас? Просто слишком уж спокойно он живет в то время, когда я переживаю такие потрясения. «Олеся, вы меня вообще слышали?» — нервно спросил профессор, с тревогой вглядываясь в мое лицо. — Твою мать! Я, наверное, сейчас выгляжу безумно с этой блуждающей улыбочкой, придумывая кары небесные Льву Смелову. По идее, он должен мне быть безразличен. Почему же тогда вызывает во мне такую жгучую ярость? И баба эта его противная. Зато он прямо шоколадный заяц с ней. — Лиса, лисичка! — передразнила я про себя голос жердяя и захлебнулась от злости. Или от ревности? Да, через три дня явлюсь на прием. Буду пить витамины, при болях, ножку, ножпу, хорошо питаться и много гулять. Отрапортовала я, уже покидая кабинет врача.